Над самый кручей у Днестра реки виднелась она своим оборванным валом и своими развалившимися останками стен. Щебнем и разбитым кирпичом усеяна была верхушка утеса, готовая всякую минуту сорваться и слететь вниз. тут с двух сторон, прилеглых к полю, обступил его коронный гетьман Потоцкий. Четыре дни бились и боролись казаки, отбиваясь кирпичами и каменьями, но истощились запасы и силы, и решился Тарас пробиться сквозь ряды. И пробились было уже казаки, и, может быть, еще раз послужили бы им верно быстрые кони, как вдруг среди самого бегу остановился Тарас и вскрикнул «Стой! Выпала люлька с табаком!» «Не хочу, чтобы и люлька досталась вражьим ляхам!» И нагнулся старый атаман и стал отыскивать в траве свою люльку с табаком, неотлучную спутницу на морях и на суше, и в походах и дома. А тем временем набежала вдруг в ватага и схватила его под могучие плечи. Двинулся было он всеми членами, но уже не посыпались на землю, как бывало прежде схватившие его гайдуки. — Эх, старость, старость! — сказал он, — и заплакал дебелый старый казак. Но не старость была виною. Сила одолела силу. Мало не тридцать человек повисло у него по рукам и по ногам. — Попалась ворона! — кричали ляхи. — Теперь нужно только придумать, какую бы ему собаке лучшую честь воздать. И присудили с гетманского разрешения сжечь его живого в виду всех. Тут же стояло ногое дерево, вершину которого разбило громом, Притянули его железными цепями к древесному стволу, гвоздем прибили ему руки и, приподняв его повыше, чтобы отовсюду был виден казак, принялись тут же раскладывать под деревом костер. Но не на костер глядел Тарас, не об огне он думал, которым собирались сжечь его, Глядел он сердешно в ту сторону, где отстреливались казаки. Ему с высоты все было видно, как на ладони. — Занимайте, хлопцы, занимайте скорее! — кричал он горку, что за лесом. — Туда не подступят они! Но ветер не донес его слов. — Вот пропадут, пропадут ни за что, — говорил он отчаянно. и взглянул вниз, где сверкал Днестр. Радость блеснула в очах его. Он увидел выдвинувшиеся из-за кустарника четыре кормы, собрал всю силу голоса и язычно закричал «К берегу! К берегу, хлопцы! Спускайтесь под горной дорожкой, что налево! У берега стоят челны! Все забирайте, чтобы не было погони!» На этот раз ветер дунул с другой стороны, и все слова были услышаны казаками. Но за такой совет достался ему тут же удар обухом по голове, который переворотил все в глазах его.